Утро среды ничем не отличалось от всех остальных. Я отвела Машу в сад, пришла на работу и начала ворошить темное прошлое работников отдела сбыта. Как далекое, так и не очень. Наткнувшись на одно несовпадение, я решила выяснить свой вопрос по телефону, благо исполнитель был указан в конце документа. — Да, слушаю, — ответила трубка и икнула. «Вас беспокоит внутренний аудитор Соколова Надежда. Не могли бы вы мне прояснить один вопрос?» «Э, «Да, и...» «Слушаю вас». «Конечно, до меня доходили слухи, хотя я думала, что это очередная хохма нашего менеджера Саши. О том, что мои проверки часто становились причиной затяжной икоты у проверяемых. Но чтобы настолько все было реально, не верилось». Говорить о серьезных вещах, выкающую трубку, было за гранью моих возможностей, поэтому я предложила. Может, мы встретимся, я сама подойду после обеда. Ик, после обеда? Хорошо, ик. Но до обеда меня вызвал к себе Эдуард Петрович. Когда я зашла в кабинет начальника, почувствовала, что проверка опять накроется. Надежда, вам придется поехать в командировку, в ГАЙ. Это в Оренбуржье. «Эдуард Петрович, я знаю, где это. У нас же там филиал. Но я только что новую проверку начала. И даже толком ничего не успела. Или...» Осенила меня догадка. «Наденька, проверку можно отложить. Она не срочная. А нашим оренбургским коллегам очень нужна ваша помощь. Как раз по вашему профилю. Вы у нас финансовые проверки как орехи щелкаете. А там что-то застопорилось». Да еще двое сотрудников у них неожиданно из работы выпали. Один в больницу попал, а второй, точнее вторая, в декретный отпуск ушла, а их всего-то там два с половиной землекопа. Я уж думала, опять сверху руководство указание дало, съязвила я. Надежда, ну что вы, это бывает крайне редко, и в исключительных случаях. Так оформляем. А когда ехать? Вчера. — Понятно. Ничего нового. — Хорошо, я тогда сейчас пойду домой собираться, завтра выезжаю. — Давайте, покажите им там мастер-класс. Только не переусердствуйте, а то знаю я вас. — Ну уж как получится. Улыбаясь, направилась я к двери. — До скорого. Суточные получите в бухгалтерии.